71. Перестань искать виноватого. Я уже писал о грехе нытья, однако замечу, что легко поддаться и привычке во всем винить окружающих, даже тех, кого мы больше всех любим. Мы критикуем чужую манеру есть или манеру говорить, мы сосредотачиваемся на мельчайших деталях и ищем недостатки в совершеннейших пустяках. Однако то, на чем мы сосредотачиваемся, разрастается». И если мы сосредоточимся на чьем-то ничтожном недостатке, он будет разрастаться у нас в голове, пока нам не почудится, будто это непростительный порог. Неужели тебе так хочется жить в мире, где все выглядят, ведут себя и думают точно так же, как ты? Скучное было бы местечко, честное слово. Чтобы жить мирно и счастливо, приучи себя к мысли, что разнообразие — это богатство нашего общества. Отношения, города и страны так интересны именно потому, что все мы разные и потому уникальны, а не потому, что у нас много общего. Хватит высматривать, в чем еще можно друг друга упрекнуть, начни уважать различия. Нередко случается, что то, что мы считаем недостатками других, на самом деле наши слабые места, на которые надо обратить пристальное внимание. Хватит всех винить. Возьми на себя полную ответственность за положение вещей и дай себе зарок сначала менять себя, а потом уже пытаться изменить других. Это черта, которая свидетельствует о силе характера. Как заметила Эрика Йонг, возьми жизнь в свои руки и что будет? Полный кошмар, некого винить. 72. Считай, что каждый день — это целая жизнь. «Дни приходят и уходят, как загадочные силуэты, чьи фигуры окутаны плащами, а лики скрыты под вуалью. Словно гости, посланные к нам с чьей-то дружеской вечеринки, они не говорят нам ни слова. Но если мы не заметим принесенных ими подарков, они также молча унесут их с собой», — писал Эмерсон. «Как ты проживаешь день, так ты проживаешь жизнь». Легко поддаться соблазну, думать, будто этот день не так уж много значит по сравнению со всеми теми днями, которые тебя еще ждут. Однако великая жизнь — это не более чем череда великих, чудесно прожитых дней, нанизанных друг за другом, словно прекрасное жемчужное ожерелье. Каждый день значит очень много. Каждый день вносит свой вклад в конечный результат. Прошлое миновало, Будущее — фикция, так что в твоем распоряжении, по сути дела, только сегодняшний день. Так распоряжайся им с умом. Твоя жизнь — не генеральная репетиция, упущенные возможности не вернешь. Сегодня же дай себе зарок жить с большей страстью и многократно увеличить решимость, с которой ты приступаешь к каждому новому дню из тех, что последует за сегодняшним. Многие считают, будто чтобы изменить жизнь, нужны годы и годы. Позволю себе возразить. Ты меняешь свою жизнь в ту секунду, когда принимаешь искреннее решение стать лучше и прилежнее. Месяцы и годы нужны на другое, на усилия, которые придется приложить, чтобы притворить свое решение в жизнь. А лучшее решение – изменить жизнь, которую ты можешь принять. Решение проживать каждый миг своей жизни во всей его полноте. Как сказал великий спортсмен-гольфист Бен Хоган, когда следуешь по фарватеру жизни, нюхай розы, потому что попытка у тебя только одна. 73. -е. Создай мозговой центр. В своей блистательной книге «Думы и богатей» Наполеон Хилл, первопроходец в области литературы по самосовершенствованию, советует читателям. Если они хотят улучшить качество своей жизни и получить, что им нужно, они должны создать мозговой центр. Вот как он описывает этот альянс. Это координация знаний и усилий в духе гармонии двух или более людей, объединенных стремлением к определенной цели. Хил добавляет, два интеллекта, сошедшиеся вместе, неизбежно создают некоторое третье поле, которое может быть уподоблено новому третьему интеллекту. Многие преуспевающие люди, для которых я стал личным коучем или которые приходили на мои семинары, говорили мне, что создание мозгового центра вошло в число нескольких лучших приемов, позволивших им создать себе такую жизнь и личную и профессиональную, о какой они мечтали. При этом они не только создали себе группу личной поддержки и завели замечательных друзей, но и подключились к сокровищнице специализированных знаний и накопленной мудрости которой у них при иных обстоятельствах не было бы доступа. Чтобы создать свой мозговой центр, найди 3-4 человек, у которых ты, как тебе кажется, мог бы поучиться, и кто хорошо поладил бы с остальными членами группы. Мозговой центр — начинание взаимовыгодное, так что будь готов дать другим столько же, сколько ожидаешь получить. Поговори с потенциальными членами группы, договорись с ними встречаться раз в неделю — Лучше всего пораньше утром, поскольку тогда каждый член группы неизбежно покажет, насколько его интересует участие в ее работе. Достижение современных технологий позволяет обойтись без личных встреч, хотя и это обязательно надо проделывать время от времени. Годятся и телеконференции, и электронная коммуникация, и даже факсы. В назначенное время обсудите трудности, с которыми каждый из вас сталкивается в данный момент. И пусть группа поможет каждому советом, Обсуждайте принципы успеха и жизненные уроки, доказавшие свою полезность не раз и не два. А также то, как можно достичь гармонии, полноты и внутреннего покоя в жизни. Мозговой центр не просто укоротит кривую обучения игре жизни, но и поможет играть в нее с удовольствием. 74. Создай повседневный кодекс поведения. Прожить жизнь, будто осенний листок на ветру, проще простого. Знай себе, лети, куда сегодня ветер дует. Но чтобы прожить подлинно великую жизнь, надо жить целеустремленнее, осознаннее, с большой страстью, и тогда будешь сам диктовать условия, а не подчиняться чужой воле. Подлинные трудности состоят в том, что, когда забот так много, легко позволить жизни вертеть тобой, легко влачить тусклое существование, пассивно глядя, как дни быстро складываются в недели, в месяцы, а потом и в годы. Но я знаю выход из положения. Лично я создал себе так называемый повседневный кодекс поведения. Это всего-навсего три абзаца, где изложены все ценности, добродетели и обеты, которые я сформулировал после долгих размышлений и решил, что надо жить, руководствуясь ими, чтобы моя жизнь стала полной и состоявшейся. Например, в первом абзаце есть такие слова. «В ближайшие 24 часа я клянусь ценить данный мне день, поскольку на самом деле у меня больше ничего нет, и распоряжаться каждой минутой мудро и полно. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшие 24 часа приблизиться к исполнению своей жизненной миссии и пополнить свое наследие». Весь этот день я буду помнить, что он может оказаться последним в моей жизни, и что ни один великий человек не унес свое достояние в могилу. А далее следуют главнейшие ценности и обеты, связанные с моей семьей, общественной жизнью и со мной самим. Когда я перечитываю повседневный кодекс поведения в самом начале дня, в период базового лагеря, о котором я писал в одном из предыдущих уроков, это напоминает мне о самом главном в жизни, показывает, каковы мои приоритеты, а ведь о них так легко забыть в повседневной суматохе. Перечитав свой кодекс, я чувствую, что меня переполняют силы и решимость отправиться в большой мир и прожить этот день с обновленным ощущением целеустремленности и сосредоточенности. Если ты напишешь собственный повседневный кодекс поведения, с тобой произойдет то же самое. 75. -е. Обогащай реальность фантазии. Как-то раз Альбер Камю написал, «В разгар зимы я обнаружил, что во мне живет непобедимое лето». Мы и вправду не поймем, насколько мы стойки и сильны, пока не столкнемся с препятствиями, от которых разум будет перегружен, а сердце полно боли. Тогда-то мы и увидим, что у всех нас наготове огромный запас храбрости и способности пережить даже самые крутые повороты, какие только не уготовила нам жизнь. Многие слушатели моих семинаров по лидерству подходят ко мне после сессии и делятся тем, с какими жизненными невзгодами им довелось столкнуться». Одни рассказывают, как им трудно в наши неспокойные времена мотивировать сотрудников. Другие говорят о затаённой тоске и о потребности обрести более глубокий смысл жизни и получать удовлетворение от работы. А есть и третьи, которые просят совета, как восстановить гармонию в личной жизни. Я же всегда начинаю свой ответ с одной и той же житейской мудрости. «Хочешь изменить свою жизнь? Измени образ мыслей». Или, как гласит старинная пословица, Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, каковы мы сами. Величайший дар человечества – способность смотреть на трудные обстоятельства с другой точки зрения, по-новому их толковать, чтобы они вдохновляли и просвещали нас. Собаки так не умеют, кошки тоже, и даже обезьяны. Этот дар принадлежит нам одним, и отчасти он и делает нас людьми. Винить обстоятельства в том, что мы чувствуем, по сути дела, не более чем самооправдание. При решении любой проблемы нужно набраться храбрости и взять на себя подобающую меру ответственности за любую ситуацию, в какой бы мы ни оказались, а затем понять, что мы обладаем способностью превратить неудачу в преимущество. Величайшие жизненные неудачи всегда оборачиваются величайшими жизненными благами. 76 -е стань директором собственной жизни. Будет или не будет, зависит от меня. Вот чудесная мантра. Недавно я прочитал в газете, что целых 10% населения всерьез рассчитывают выиграть деньги на старость в лотерею. Как много народу ставит качество своего будущего в зависимости от случая, а не от собственных решений. Мне это напоминает привычку, которая была в детстве у моего брата. Если он видел, что со стола вот-вот упадет стакан, он не бросался его подхватывать, а зажимал уши ладонями, чтобы не слышать, как он разобьется. Сейчас он уже взрослый, выучился в Гарварде и стал замечательным окулистом, так что привычка, похоже, не помешала его развитию. Мораль этой маленькой истории такова. Надо держать глаза и уши открытыми перед реальностью жизни. Если мы не будем управлять собственной жизнью, брать дело в свои руки — и сами всего добиваться, жизнь возьмется за нас сама, а это может привести к нежелательным результатам. Это закон природы, который управлял человечеством тысячи лет. Чтобы прожить ближайшие недели более активно, приучись считать себя директором собственной судьбы, собственной жизни. А все хорошие директора понимают, что будет или не будет, зависит от меня. И служат катализаторами собственной мечты. Подобным же образом, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано, не жди, когда тебе улыбнется удача, а принимай меры, чтобы это было сделано. Если ты знаешь человека, который может помочь тебе решить проблему или воспользоваться благоприятной возможностью, возьми телефон и позвони ему. Помни. Или оправдание, или прогресс. Одно из двух. Когда я работал юристом, то мой кабинет был в большом бизнес-центре, куда мне надо было добираться 45 минут на электричке. Каждый день рядом со мной в поезде оказывался человек, которого я в конце концов стал считать образцовым директором собственной жизни. Он не дремал и не мечтал, как большинство других пассажиров, а посвящал эти 45 минут физическим упражнениям. Стоило ему занять место, и он до самого прибытия на конечную станцию разминал руки, крутил шеи и проделывал другие энергичные упражнения, полезные для здоровья. Он не стал примыкать к числу тех, кто ноет, что им некогда заниматься физкультурой, а взял дело в свои руки и воспользовался случаем. Да, конечно, вид у него был несколько дурацкий. Однако кому какое дело до мнения окружающих, если ты занят нужным делом? Если ты станешь директором собственной жизни, то радикально изменишь свое мировоззрение. Ты больше не будешь пассивно плыть по течению жизни, словно пассажир. Останешь капитаном корабля и поведешь его в том направлении, какое сочтешь нужным, избавившись от необходимости подчиняться прихотям приливов и отливов. А когда сможешь лучше контролировать свою жизнь, подумай над словами Уильяма Джонса, которые так меня вдохновляют. Распространенный среди человечества инстинкт реальности и делает мир ареной для героизма. 77. Не заносись. Скромность и смирение — черты, которые я ценю в людях больше всего. К земле клонятся именно те деревья, у которых на ветвях больше всего плодов. С детства учил меня отец. И хотя бывают и исключения, я на собственном опыте убедился, что это истинная правда. Те, кто больше всех знает, больше всего добился и полнее всех живет, это те, кто ближе всех к земле, то есть самые смиренные. Находиться в обществе скромного и смиренного человека — уникальное ощущение. Тот, кто стремится к смирению, показывает, что уважает окружающих и напоминает, что нам еще многому надо поучиться. Смирение посылает окружающим сигнал, что ты готов принять дар их знаний и выслушать, что они хотят сказать. Мне выпала честь познакомиться со многими знаменитостями. Самую большую радость мне принесла, пожалуй, встреча с чемпионом мира по боксу Мухаммедом Мали. Перед журналистами он всегда представал этаким шумным задирой, однако при личном общении оказался настоящим джентльменом и подлинным примером скромности и смирения. Когда мне повезло встретиться с ним в Лос-Анджелесе, он задавал мне больше вопросов о моей жизни, чем я о его. Говорил он негромко, излучал теплоту и достоинство, и это красноречивее любых слов свидетельствовало о том, что он за человек». Мухаммед Али научил меня, что чем крупнее ты, как личность, тем меньше тебе требуется самоутверждаться перед окружающими. 78. Не старайся дочитать все книги, за которые берешься. Почему-то многие из нас убеждены, будто если начал читать книгу, бросать уже нельзя. И нас ужасно мучает совесть, если мы не доходим до последней страницы книги, купленной, задобытой, тяжким трудом денежки. Однако не каждая книга заслуживает, чтобы ее дочитали. Как говорил Фрэнсис Бэкон, одни книги надо попробовать, другие проглотить, третьи, их очень немного, разжевать и переварить. То есть одни книги надо читать лишь частями, другие следует прочитать, но без любопытства, а лишь немногие прочитать целиком, прилежно и внимательно. Мне и самому раньше казалось, что я обязан прочитать каждую книгу, за которую берусь сначала до конца. Однако, как вскоре выяснилось, мало того, что у меня накопились непроходимые завалы книг, чтение стало для меня унылой обязанностью, мне приходилось отдыхать от него. А как только я решил тщательнее отбирать книги, которые мне стоит дочитать до конца, я не просто стал прочитывать больше, но и обнаружил, что каждая из них большему меня учит. Если ты обнаруживаешь, что после первых трех глав какой-нибудь книги ты не получил никаких стоящих сведений или что книга не завладела твоим вниманием, сделай себе одолжение, отложи ее и найди своему времени лучшее применение. Например, возьми следующую книгу из своих завалов. 79. -е. Будь милосерден к себе. Очень легко проводить большую часть времени за самобичеванием и корить себя за ошибки прошлого. Мы анализируем неудавшиеся отношения и постоянно прокручиваем в памяти все то, что мы сделали неправильно. Или вспоминаем о каком-то профессиональном решении, которое обошлось нам так дорого, и размышляем обо всем том, что следовало бы сделать иначе. Раз и навсегда прекрати себя ругать. «Ты человек». А человеку свойственно ошибаться, он таким создан. И если ты не будешь повторять свои ошибки, если у тебя хватит здравого смысла, чтобы усвоить уроки прошлого, ты на верном пути. Итак, прими свои ошибки и двигайся дальше. Как писал Марк Твен, мы должны соблюдать осторожность и извлекать из опыта только те уроки мудрости, которые он содержит. И на этом остановиться, чтобы не уподобиться кошке, которая села на горячую крышку плиты. Она никогда больше не сядет на горячую крышку плиты, и это хорошо, но она никогда больше не сядет и на холодную. Понять, что все мы ошибаемся и что ошибки нужны для роста и прогресса, значит освободиться. Мы избавляемся от потребности быть идеальными и начинаем относиться к жизни благоразумнее. И теперь можно начать течь по жизни, как горная река через густой лес, мощно, но грациозно. Наконец-то можно примириться со своей с подлинной сутью. Прекрасный способ перейти на следующий уровень просветления и личной мудрости составить список 10 самых крупных ошибок, которые ты сделал за всю жизнь на левой стороне страницы своего дневника. А потом на правой странице записать все уроки, которые ты усвоил из каждой ошибки и пользу, которую принесли тебе эти так называемые оплошности. Вскоре ты увидишь, что без ошибок прошлого твоя жизнь была бы совсем не такой яркой и насыщенной. Так что будь к себе помягче. И посмотри, какова жизнь на самом деле. Это путь, на котором ты обретаешь себя, растешь как личность и постоянно учишься. 80. -е. Принеси обед молчания. У буддийских монахов есть любимая методика воспитания силы воли которую применяют и в других культурах уже много столетий, чтобы добиться колоссальной внутренней силы и решимости. Это обет молчания. Помолчать какое-то время, пусть и недолгое, значит воспитать в себе силу воли и самоконтроль, поскольку для того, чтобы не поддаваться порыву заговорить, нужно напрягать волю. Очень многие говорят гораздо больше, чем надо. Мы не формируем свои мысли предельно точно, не сообщаем только то, что нужно, и разливаемся соловьем. Это само по себе свидетельствует о недостатке дисциплины. Дисциплина требует говорить только то, что нужно, и не больше, и тем самым экономить драгоценную ментальную энергию. Взвешенная речь с точными формулировками – признак ясности ума и душевного покоя. Ты можешь уже сегодня укрепить самодисциплину при помощи простого приема. В течение недели давать себе обед молчания на один час в день, Во время этого моратория не говори ничего, а если приходится, ограничься прямым ответом на вопрос, причем сформулируй его предельно отчетливо, а не трещи обо всем подряд от вчерашней телепередачи до того, куда ты хочешь поехать будущим летом. Соблюдать обет молчания нужно вежливо и приветливо, его цель сделать тебя сильнее и укрепить волю, а не разозлить родных и близких. Уже через несколько дней у тебя появится чувство, что ты становишься все сильнее и все лучше контролируешь свои обстоятельства. Суди по результатам. Они будут говорить сами за себя.